Настоящие успеют присесть, матери, держащие младенцев, опустить их, водители сбросить скорость. Жертв не будет, скорее всего. Тишина. Я попал? Приподнявшись, я снова посмотрел сквозь сумрак. Ну же! Ну! Кто бы ты ни был! Но если ты уснул, маскировка с тебя спадет. Щелчок. Едва заметная вспышка в переулке, и в мое несчастное правое плечо вошла вторая пуля в то же самое место. Нет! Можно тешить себя мыслью, что там и без того была рана. Но больно-то как? Почему так больно? Там ведь уже дырка. Я присел на корточки так, чтобы фонтанчик прикрывал меня от стрелка. Теперь уже сомнений не было ничуть, Полят действительно из переулка. Что же мне делать? Полить темноту фаерболами, надеясь хоть так зацепить замаскировавшегося стрелка, выжечь все вокруг белым маревом, навесить на себя щит мага и выйти в открытый бой. Но если я не вижу врага, то мне противостоит маг, превосходящий меня по силе. Или звать на помощь? Звонить в полицию? Призывать Гессера и Фому? Стоп! Можно и не Гессера с Фомой. Что там говорил Завулон? Связь? Совет? Помощь? Помощь бы мне не помешала. Достав из кармана фигурку, я поставил ее на булыжную мостовую. Чуть-чуть коснулся силой и крикнул. Мне нужна помощь! Все произошло в доли секунды. Воздух ударил в лицо так сильно, что в первый миг я подумал, будто неведомый стрелок перешел на гранаты. Но это трансформировалась в фигурка, разбухло размягчилась, превращаясь в черную мохнатую тень. сверкнули в темноте белые зубы, блеснули желтые волчьи глаза, и оборотень прыжком перемахнул через фонтан. Тут же прыгнул вправо, щелкнул выстрел, но явно впустую. Прыгая из стороны в сторону, так грамотно, как может бежать лишь существо, уже становившееся объектом ружейной охоты, зверь метнулся в переулок. Я слышал рычание, потом что-то загремело, металлически звякнуло. Щелчки выстрелов раздавались по-прежнему равномерно, с интервалом в секунду-две, но что-то подсказывало — Пули уходят в молоко, стрелок уже не опасен. Я вскочил, побежал вслед за волком, на всякий случай прикрыв себя щитом, и, наконец-то, догадался сделать то, что не помешало бы с самого начала — создал свет. Простейшее заклинание, доступное любому светлому магу, призыв изначальной силы, и надо мной закачался в воздухе яркий, Белый огонек. И я сразу же увидел того, кто меня едва не убил. Того, кто не был виден в сумраке. Ажурная металлическая тренога, напоминающая профессиональный штатив для видеокамеры. На треноге, на вращающемся диске, поблескивающей линзами цилиндр. На цилиндре, пружинном амортизирующем зажиме, Закреплена короткая винтовка с круглым, как на старом советском ППШ, барабаном и длинным рифленым глушителем на стволе. Кольчатый бронированный кабель подходит к спусковому крючку и кончается скобой на тросике, обхватывающий крючок. Робот еще функционировал. Цилиндр с тихим жужжанием моторов подергивался, скоба нажимала на спуск и задранная вверх винтовка палила в небо. Я наклонился, чувствуя, как стекает по плечу кровь. Прижал здоровой рукой цилиндр. Сбоку нашелся маленький лючок, на котором китайскими иероглифами была выгравирована надпись «Стрелок И». Дальше шел номер 285-590-607. Под иероглифами было несколькими линиями, Нарисована улыбающаяся, круглолицая детская рожица. Юмористы. Я подцепил лючок ногтем, открыл и перекинул тумблер питания на выключено. Стрелок и тихонько заурчал сервомоторами и затих. «Привет, из Поднебесной!» сказал я и уселся рядом с роботом. Посмотрел на короткий прутик антенны, торчащий из цилиндра. «Да, настоящий стрелок мог быть где угодно. Я воевал с роботом, и мне очень повезло, что прицел был немного сбит. «Это ж надо!» Разглядывая робота, сказал я. «Нет, ну куда это годится?» Теперь придумывать заклинания против техники. Из темноты вышел волк. Сел напротив, стал зализывать лапу. Раны я не видел. Наверное, оборотень обжегся горячий ствол, когда сбил треножник на землю. Если бы у марсианских треножников были блохи, они выглядели бы так же, сказал я волку. Ты читал «Войну миров»? Вначале мне казалось, что он не ответит. Да и не все оборотни способны говорить, перекинувшись в зверя. Но волк поднял на меня тяжелый взгляд и пролаял. «Толь-ка-ки-но!» «Ну тогда ты меня понял», — сказал я. «Спасибо». «Ра-ну-за-ли!» «Жи!» «Я тебе не перевертыш раны зализывать!» Прижав ладонь к правому плечу, я сосредоточился. Меня мутило. В руке пульсировала боль. Неприятная эта штука — огнестрельное ранение. Даже для мага. Вот Света. Она бы меня исцелила за пару минут. «Кому на хвост наступил?» Теперь слова давались оборотню лучшие. «Эй, фе, ле, вой, баш, не!» Я даже не сразу понял, что он так шутит. Покачал головой. «Да ты у нас, я гляжу, остроумен, как Петросян. Спасибо за помощь. Не пострадал?» «Лапа!» — невнятно пробормотал волк, снова принимаясь зализываться. «Автомат!» Жжет. Перекидывайся в человека. Подлечу. Я поднялся. Кровь у меня уже не текла. Набросив на выключенный треножник маскировочное заклятие, теперь каждый увидит вместо него что-то банальное на свой вкус. Я подхватил его под левую руку. Тяжелый. Сильно пахнет горячим металлом, кислой пороховой гарью и чем-то масляным. Но придется тащить... Не оставлять же оружие посреди города».